Глава двадцать пятая. Ей предположить не могла, какой меня ожидал сюрприз, когда вечером отправилась на квартиру к подруге. Сказать, что я впала в ступор, это просто ничего не сказать. Ведь дверь мне открыла совсем не Дарина, а Ерохин. Тот самый, что подходил к нам с Минаевым на собачьих боях. Конкурент. Артем, кажется. Я на несколько мгновений опешила и не могла выдавить из себя ни слова. «Может, квартира случайно ошиблась?» «Да нет. Висит табличка с нужной цифрой». Мужчина также был слегка удивлен и всматривался в мое лицо с подозрением. Я же старалась не вглядываться в него и лишь бегло его осмотрела. Подметила, что в домашней одежде он выглядит моложе, чем показалось на первый взгляд. Более простой, хотя взгляд все тот же, с хитринкой. «Красивый!» Но дух не захватывает, как... Стоп, эти мысли ни к чему. Мы бы так и стояли, если бы я не услышала голос подруги за его спиной. «Давай, проходи. Чего встала так как не родная?» «Значит, точно не ошиблась». «Но кто этот мужчина ей?» «Я точно знаю, что подруга ни с кем не встречается. Она бы о таком мне рассказала». «Тогда что происходит? Беру себя в руки и делаю шаг». «Но Артем не дает пройти» хмурится, напрягается, но Дарина буквально отпихивает его в сторону и заключает меня в медвежье объятие. «Это Ева, я тебе не рассказывала. Это мой старший брат, Артем», сообщает она с веселой улыбкой, переводя взгляд то на меня, то на него. «Брат, точно, она же говорила, что они живут вместе. Ты не раздевайся. Мне нужно пять минут, чтобы взять необходимо, и такси уже ждет». «Это тебе», Протягиваю ей небольшой пакет со своим подарком. Ничего необычного. Достала свою небольшую заначку и купила разные мелочи для ухода за волосами и лицом. «Спасибо». Получаю неожиданный поцелуй в щеку. «Жди тут». «Хорошо». Мямлю я, опустив глаза вниз, и от стеснения начинаю рассматривать свои руки. И почему ее брат так и продолжает стоять на месте и буравить взглядом? «Черт, как же неловко». «Какая неожиданная встреча!» Звучит недовольный голос Артема, отчего я нахмуриваюсь. «Согласна!» Киваю, не зная, что вообще говорят в таких ситуациях. «Как дела?» Прикусываю язык, услышав тяжелый вздох. Но все же поднимаю глаза к нему. То, как презрительно на меня смотрит, мне не нравится. Осуждающе. «Ты, значит, из таких...» Хлопаю глазками в непонимании. Раз. Второй. «Таких это каких?» Не понимаю, что он имеет в виду и почему в его голосе появилась сталь. «Ощущаю напряжение между нами и думаю над тем, чтобы просто выйти из квартиры. Почему же хозяин так настроен ко мне?» «Конечно, он конкурент Артура Леонидовича. Но я же здесь ни при чем». В нашу прошлую встречу он общался со мной хорошо, даже флиртовал. «А тут на тебе! Не строй себе идиотку! Трахаешься с богатыми папиками, а глазки такие невинные строишь, что почти хочется поверить!» Опешила. Смысл сказанных слов не сразу до меня доходит. Сделала шаг назад, уперлась в холодную дверь. Ноги задрожали, в горле пересохло. Ерохин делает большой шаг ко мне. Обращаю внимание на то, что этот мужчина не такой высокий, как Минаев, хотя и возвышается надо мной, выше примерно на полголовы. Его аура не столь опасна, как у мужа-сестры, но я все же неосознанно скукоживаюсь под его давлением. «Я не... я не такая!» — шепчу. А когда этот нахал неожиданно хватает меня за плечо, нервно вскрикиваю. «Дарин!» «Что происходит вообще?» «Знаю я вас, какие вы не такие, шлюхи продажные. Днем, милые девочки, а ночью красивые ножки за бабки раздвигаете». Выплевывает мне в лицо. «От такого хочется зарядить ему с ноги, но я сдерживаюсь. Что за чушь он несет? Слушай сюда, обидишь Дарину, я голову тебе оторву, и чтобы...» Благо договорить он не успел. Подруга появилась рядом, прервав его угрозы. По выражению ее лица понятно, что она не расслышала наш странный разговор. «Вы уже подружились?» — спрашивает, пока накидывает на хрупкие плечи дубленку. «Подружились. Как же?» Ерохин делает шаг назад. Отпускает мое плечо. Я могу развернуться и дать деру. Что в последнее время происходит с моей жизнью?» Почему я постоянно отчитываюсь, оправдываюсь и чувствую себя настолько неловко?» Сердце колотилось о ребра, и, выйдя на улицу, я вдыхаю холодный воздух и дышу быстро-быстро. Дрожу, но не от холода, а от хлынувшего в кровь адреналина. В голову так и врезаются воспоминания того вечера, который я пыталась в себе заглушить. Как я прижималась к Минаеву, ревела, хваталась за него как за спасательный круг. И Артем это все видел. «Почему мне так стыдно? Я же ничего плохого не сделала. Ощущение отвратительное. Словно меня поймали за воровством или за чем-то похуже. Но я же... Да и какая Ерохина разница, с чем я и что делаю? Это моя жизнь. Возможно, просто за сестру переживает. Думает, что у нее недостойная подруга. Так, стоп». Все было не так, как он думает. Лишь бы теперь не запретил нам общаться с Дариной. Подруги лишиться я никак не хочу. Прихожу в себя только, когда чувствую руки на своих плечах. «Эй, ты чего выбежала?» Встает напротив меня Дарина, смотря тяжело, выжидающе. В какую же дерьмовую ситуацию я вляпалась. И сразу не поняла, что он ее брат. Хотя фамилии у них разные и внешне не похожи ничуть. «Откуда мне было знать?» «Проглатываю ком, пытаясь восстановить дыхание». «Ты не поверишь, но я уже знакома с твоим братом на том вечере». «Выдаю, как на духу. Не тая от него ничего». «И он теперь думает, что я проститутка». «Произносить такое не по себе». «Неужели я выглядела на том вечере именно так, как он сказал?» «Шлёхая для взрослого папика». «Ужасно. Просто ужасно». «Я о таком даже и думать не могла. Теперь мне хочется вымыться от этой грязи, в которую меня окунули». «О, Боже, прости его. Я с ним поговорю на эту тему», — испуганно говорит Дарина, осматривая меня с ног до головы. «В этот момент я ощупываю плечо, за которое он меня схватил». «Он сделал тебе больно?» «Я видела, как краснеет лицо Дарины. Как она переживает». И из милой девушки она превращается в разъяренную фурию. И чтобы не портить ее настроение, я дергаю головой, говоря тем самым «нет». Не хватало еще разборок. «Ничего страшного». Пытаюсь улыбнуться как можно более правдоподобно. «Сегодня твой день, а значит, мы будем веселиться».